Глава 11. Кусок кладбища Новодевичьего оцепили бодрые ребята в серых плащах и в кепочках на бекрень. Ещё мода тогда была в тюбетейках ходить таджикских и туркменских. Дружба народов. Сам Максим Горький, великий пролетарский писатель, таким способом демонстрировал любовь к народам Средней Азии. Мода эта продержалась аж до начала космической эры. Так вот, кто в тюбетейке туркменской, кто в кепочке, а кто и в шляпе. Но подступы к той части кладбища надёжно перекрыты. Вокруг могилы растянули брезенты, ещё и палатку рядом развернули для вскрытия гроба. Раскопали быстро, земля свежая. Вынули гроб, затащили в палатку. Теперь кыш все посторонние. Не положено знать никому, что тут происходит. В палатке только пять человек. Егода, с верным своим секретарем, старшим майором государственной безопасности Булановым Павлом Петровичем, холованов и двое особо доверенных исполнителей приговоров из Бутырской тюрьмы. Им гроб вскрывать, мертвеца ворочить Щитовода, который к приему сокровища сготовился, и того внутрь пока не пустили. Как только золото заблестит, тогда пожалуйста. Исполнитель, ломиком, точно таким же, как воры-скакари замки из дверей рвут, аккуратно отжал крышку гроба, не ломая краёв. Сняли её вдвоём, в сторону отставили. Если не знаешь, что под мертвецом что-то спрятано, то внимания не обратишь на его несколько возвышенное положение. Но ну, а если знаешь, то впору присвистнуть, и впрямь под ним что-то есть». Исполнители в резиновых перчатках и фартуках, в тех самых, в которых приговоры в исполнение приводят. За плечи и ноги извлекли они боевого командира гражданской войны, покрывшего себя неувидаемой славой, подавлением крестьянских бунтов, массовыми расстрелами заложников и поркой шампалами беременных баб. Знать бы кому, как круто командиру повезло умереть в 1936 году. В следующем-то ему бы пришлось умирать в других условиях, и на могилку роскошную рассчитывать не приходилось. Но проскочил. Гроб резной до да разукрашенный, дно внутри красным кумачом выстелено. Сорвали кумач, вынули доски, а там вовсе не золото. Но второй мертвец, голый, извлекли и его. Ожидаемого сокровища не оказалось. Почесал холованов затылок. Что бы все это могло означать? Товарищ холованов нам Люська открыла место, где похоронен гонец Колымы, а какого черта ты место Ягоде сдал? Я, змеиед, от себя и от всех нас подозрения отвел. Теперь Ягода точно знает, что мы к этому делу никакого отношения не имеем. Теперь он врагов искать будет где угодно, да только не среди нас. Спасибо, Люськи, место указала. Жаль, ушла. Из такого материала можно было бы вытесать знатного бойца Тайного фронта. С кем генеральному комиссару государственной безопасности по данному вопросу совет держать? Только с верным оруженосцем, товарищем Булановым. Так что же все это может означать? Гуталин пронюхал наши дела, поймал и убил курьера, закопал, а теперь нам место указал, намекая, что ему все известно? Конечно, нет. Если бы Гуталин или его люди перехватили нашего курьера, то зачем его убивать? Его надо живым сохранить, как важнейшего свидетеля. Может быть, это холованов по собственной инициативе? А ему зачем? Если он перехватил гонца, если он организовал похищение груза в Ярославле, то всё равно ему выгодно курьера живым держать. Нет, это точно не он. Кто-то круто роет под нас, а кто, не пойму. Итак, кто-то перехватил курьера, убил его. упаковал в гроб с двойным дном, а потом вдруг позвонил Халованову, «Ищите сокровища в гробу». Стоп. А не разобраться ли нам с вопросом гроба? Откуда этот гроб взялся? С этим вопросом я разобрался. Очень хороший гроб, по очень хорошей цене, предложил похоронной комиссии представитель какой-то гробовой артели. После выяснения оказалось, что представитель этот никто иной, как давно разыскиваемый уголовным розыском бандит по кличке Шайтан. Вот бы нам его! Уголовный розыск нашёл Шайтана убитым выстрелом в лоб из пистолета. Вместе с ним находился труп другого убитого бандита по кличке Аркашка Хлюст. Как жаль. Это не всё. Оба убиты из пистолета «Браунинг» ФН-1910, калибр 7,65. Именно из такого пистолета прозвучал первый выстрел мировой войны, когда в Сараево Гаврила принцип убил эрцгерцога Фердинанда. Но именно такой пистолет был и у нашего курьера. Что же получается? Получается замкнутый круг. Наш курьер из своего Браунинга убил двух бандитов, потом они ему заказали гроб с двойным дном. Или они его закопали в гробу с двойным дном, а потом он их убил. Что за чепуха? Сентябрь 1936 года. Детям в школу. Сталин в отпуск. Весь год Сталин на износ работал. а лето выпало совсем трудное. Сделано многое. В том числе, и не в последнюю очередь, проведен показательный процесс. Проведен блестяще. Зиновьев, Каменев, Смирнов и вся их шайка разоблачены перед стороной и миром. Они понесли суровое, но заслуженное наказание. Провести процесс стоило непосильного труда. Не все... Ох, не все в Центральном комитете понимают необходимость крутых мер. Потому глухое сопротивление. На очереди новый процесс, новая группы вождей, которые оказались врагами, шпионами, вредителями. Но перед тем, как выводить врагов на суд, надо добиться полной поддержки в Центральном комитете. А центральный Комитет — это своевольные бояре вокруг доброго царя. Это свора псов. Если почувствуют угрозу себе, загрызут вожака. Предстоит новая жестокая схватка. Осенью или в начале зимы надо проводить пленум Центрального Комитета. Проблема в том, что если десяток центровых бояр объединят свою мощь, то этого хватит для того, чтобы генерального секретаря Центрального комитета сбросить с его высокого поста. Это они могут сделать прямо на пленуме. А чтобы сброшенный генеральный секретарь не вздумал брыкаться, его можно тут же и повязать. Потому генеральному секретарю Центрального комитета, товарищу Сталину, нужен отпуск. Прямо сейчас. перед решающими столкновениями осени и зимы, перед наступающим 1937 годом. Врачи настояли, давление прыгает, отдыхать надо. Потому Сталин едет в Ялту. Станция железнодорожная для руководящих товарищей отдельная. От Курского вокзала ветка в сторону уходит в депо. Но это только снаружи депо закопчёное. А внутри это вовсе и не депо, а спецвокзал. Внутри всё блестит и сверкает. Архитектор Иофан постарался. Душу уложил и денег народных. Для вождей не жалко. Сталинский поезд ещё с утра в готовности у единственной платформы. Тут совсем небольшая группа провожающих. Секретарь Сталина, товарищ Поскрёбышев, главный железнодорожник страны, Нарком пути и сообщения, член Политбюро товарищ коганович народный комиссар внутренних дел, генеральный комиссар государственной безопасности товарищ Егода, секретарь Центрального комитета Ежов Николай Иванович, товарищ холованов должность которого никто никогда вслух не называл, еще какие-то товарищи. Сталин никогда не ездил в отпуск один. Каждый год одному из членов Политбюро великая честь. «Отдыхать вместе с товарищем сталиным В этом году чести удостоен товарищ Жданов. Сталин и Жданов еще не прибыли. В группе провожающих разговоры о погоде да о последнем поединке между «Динамо» и «Спартаком». Улыбнулся Халаванов железному Генриху, головой кивнул, мол, «Отойдем в сторонку». «Отошли». «Генрих Григорьевич». Несгибаемого Генриха всегда бесила холовановская манера называть его по имени и отчеству. Сказано ведь: генеральный комиссар государственной безопасности. Неужто не ясно? Все уже сообразили, кроме этого хама. Даже сам Гуталин железного Генриха генеральным комиссаром величает. Генрих Григорьевич! Страна расцветает, страна плечи расправляет, страна созидает и строит. Это вы верно подметили, товарищ Халаванов, а в глазах хитринка с лёгкой издёвкой. Потому стране золото нужно в товарных количествах. Вроде кувалды Генриха по печени саданули, чуть было не опрокинулся от слов таких. Еле устоял, даже и усмехнулся. Это вы тоже очень правильно говорите, товарищ Халаванов. Деловое предложение. А не ковырнуть ли нам сейфик товарища Свердлова с 1919 года запертым стоит? Какое это отношение к золоту имеет? Вдруг в том сейфе сокровища Вскроем и отдадим на нужды индустриализации. Пробовали, не выходит. Давайте еще разок попробуем. Вызываю НКВД на социалистическое соревнование. Выставляйте команду. а я свою условия поединка обговорим товарища ежова судьей поставим товарищ ежов николай иванович можно вас на минутку мы тут с товарищем Егодой посоветовались да и решили въехал тут сталинский лимузин под своды. оживились провожающие сталин по скрребышеву последние указания дает затем генриха железного подозвал с ним о чем то пошептались следующий товарищ ежов наконец холованов Собрался было Дракон пожелать товарищу Сталину счастливого пути и хорошего отдыха, но вдруг, тихо, чтобы никто посторонний не услышал, выпалил то, чего сам от себя не ожидал. Может быть, отменить отдых на юге? Мы тут в Москве организуем. У нас и озеро, и лодки. Смерил Сталин холованова не взглядом готовый к броску королевской кобры, но безразличным взглядом на конды в немигающих глазах вообще никакого выражения почему так товарищ холованов предчувствие товарищ сталин не беспокойтесь все будет хорошо у вас есть что мне сообщить перед взором холованова встал хабаровск москва в славном городе ярославле вздохнул он тяжело Поправил ремень и тихо ответил. Ничего важного нет. Счастливого пути, товарищ Сталин. Вот вы возводите для себя дворец. Как бы вы использовали цоколь? Это огромные помещения за очень толстыми и крепкими стенами под несокрушимыми сводами. Прежде всего, это последний рубеж обороны в случае переворота. Окна цокольного этажа небольшие, чуть выше земли. защищены толстыми решетками. Это амбразуры. Угловые и некоторые другие помещения надо готовить для обороны уже на стадии проекта. Возле окон соорудить помосты для удобства стрелков, сами окна прикрыть стальными щитами, оставив только прорези для стрельбы и наблюдения. Щиты, понятно, на показ не выставлять, чем-то прикрыв или сделав их съемными. В этих помещениях хранить запас оружия и боеприпасов. Тут же рядом жилые комнаты для охраны и слуги где-то недалеко. Кроме того, цоколь — это винные погреба и склады продовольствия. Пивные и винные бочки, полки запалённых бутылок, карака, колбасы, сыры, соль, мука, яблоки мочёные в бочках, капуста, горох. В этих подвалах сокровища неплохо хранить. Осмотрела Настя жилище своё. И еще один пальчик загнула Тут может быть тюрьма. И даже камеры для пыток и убийств. Эту мысль она отпугнула, не позволив угнездиться. Ясное дело, тут должны быть колодцы для снабжения водой. Где-то должны быть тайники, в которых в случае неудачи можно было бы спрятаться и отсидеться. И тайные подземные ходы. «Да!» Подземные ходы в другие здания и за крепостные стены. Тайные ходы для спасения, а также для подсматривания и подслушивания. Как же иначе? Большой Кремлевский дворец возводил великий строитель и фортификатор Николай I. Народ его звал Николаем Палкиным. Очень уж дисциплину любил. Солдат за малейшее упущение сквозь строй гонял. Смертную казнь недолюбливал. Повесил пятерых прохвостов декабристов, на том и унялся. А вот сквозь строй — другое дело. Сквозь строй — это пожалуйста. Сквозь строй — это хоть каждый день. Построили две шеренги по сто солдат. У каждого — палка в руке. Провинившегося под барабанный бой на веревке между шеренгами тянут. И каждый солдатик своему вчерашнему товарищу разок врезать должен. Оно и воспитание, чтобы не чужие, а свои пароли А кто слабо ударит, того самого сквозь строй потащит. 200 палок — норма государева. 200 — это почти смерть. А 300 — гроб гарантирован любому, хотя смертной казнью и не считалось. Так кто же он, Николай Палкин? Он третий сын Павла Первого. Он никогда не мог рассчитывать на престол. Править должен был старший сын Александр и его потомки. А в случае, если эта линия наследования окажется тупиковой, тогда править должен был второй сын, Константин. Но судьба сложилась так, что в декабре 1825 года третий сын Николай должен был силой брать власть. И он ее взял. расстреляв картечью из пушек бунт банды заговорщиков. Ему ли, Николаю Палкину, не бояться заговоров? Ему ли мер против дворцовых переговоров не принимать? История его семьи вся соткана из заговоров. Отец Николая Палкина, Павел I, был в собственной спальне задушен серебристым офицерским шарфом. Дед Николая Палкина, Петр III, был свергнут заговорщиками и убит. И до того смена власти шла все теми же скользкими тропами. Дочь Петра I, Елизавета Петровна, совершила дворцовый переворот силой одной гренадерской роты лейб-гвардии Преображенского полка. Роту эту она потом преобразовала в лейб-компанию. Да и сам Петр I шел к власти через большую кровь и стрелецкие казни. Но и до него мятежи, да бунты, самозванцы на престоле, убийства явные и тайные. И кто заговорщик? Свои же. Павла I душили с одобрения его старшего сына Александра, наследника престола. Петра III свергла жена и убил ее любовник. Пётр I сбросил с престола сестру. Мог ли Николай Палкин, помня все это, возводить Большой Кремлевский дворец, не предусмотрев возможность подсматривать и подслушивать, о чем болтают самые близкие ему люди? Не мог. Но как тут подслушаешь, если стены толщины непомерны? Девочка, которую в Конотопе арестовали, уснула, не найдя ответа на свой вопрос. Ей снилась лейб-компания. Настя Стрелецкая еще в детстве пристрастилась к 18 зеленым томам военной энциклопедии. Десятый том, выпущенный в 1912 году, начинался статьей Елизавета Петровна, а в четырнадцатом томе, который вышел в 1914 году, была статья про лейб-компанию. Издание военной энциклопедии прервала мировая война. восемнадцатый том оборвался статьей о Порт-Артуре. Ей снились броненосцы Порт-Артура, а потом снова и снова Лейб-компания. Ее влекла судьба самодержцев, особенно женского пола. Тех, которые власть брали сами, никого не спрашивая. 25 ноября 1741 года Елизавета, дочь Петра I, подняв кренодерскую роту лейб-гвардии Преображенского полка, совершила дворцовый переворот и взошла на престол. 31 декабря рота эта получила название «лейб-компании». В роте было 364 человека. Все пять офицеров были произведены в генералы, прапорщик – в полковника, унтер-офицеры – в подполковников, 300 рядовых Стали офицерами. Не дворяне получили потомственное дворянство, поместье, сотни душ крепостных. Всем денег было выдано не в прогрёб. А Елизавета Петровна стала государней. Сейсеич, второй тебе рейс в одно очень хитрое место. Машинисты знают, куда ехать. Я распорядился, чтобы тебе выдали одного важного арестанта. «Доставишь сюда. Смотри, не упусти. Сбежит. Голову сверну. В случае чего убей, но не выпусти». «Понял? Это тот, кто сейф Свердлова курочить будет?» «Да, это знаменитый Севастьян Медвежатник. Он многие годы у меня в тюрьме сидит. А если он не захочет сейф вскрывать? Я его на самолюбие возьму».